Тем временем, неофициальные переговоры. Звяк-звяк. Мисс Ворона? Да. Мисс Саманта Черная Ворона? Да. Не могли бы вы ответить на пару вопросов, мэм? Вы полицейские? Кто вы? Меня зовут Город. Мой коллега, мистер Дорога. Мы расследуем исчезновение двух наших коллег. Как их звали? Прошу прощения. Назовите мне их имена. Я хочу знать, как их звали. Ваших коллег. Скажите мне их имена, и тогда я, может быть, вам помогу. Хорошо. Их имена мистер Камень и мистер Лес. А теперь можно задать вам несколько вопросов? Вы что, ребята, берете себе имена от того, что видите? О, ты будешь мистер тротуар, он мистер ковер. Поздоровайтесь с мистером аэропланом. Очень смешно, юная леди. Первый вопрос. Нам нужно знать, видели ли вы этого человека. Вот этого. Можете взять фотографию. Ух ты, анфас и в профиль, и с цифрами внизу. Крупный, но симпатичный. Что он сделал? Несколько лет назад он принимал участие в ограблении банка в небольшом городке. Был водителем. Двое его коллег решили сбежать с награбленным, не выделив ему доли. Он разозлился, разыскал их, едва не убил их голыми руками. Штат заключил сделку с теми двумя, кого он покалечил. Они выступили против него на суде. Этот человек получил шесть лет. Отсидел три года. Если хотите знать мое мнение, таких, как он, нужно запирать, а ключ выбрасывать. Знаете, я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили в реальной жизни. Во всяком случае, вслух. Говорили что, мисс Ворона? Выделить долю. Такого от нормальных людей не услышишь. Может, в кино, но не в жизни. Это не кино, мисс Ворона. Черная Ворона. Мисс Черная Ворона. Друзья зовут меня Сэм. Понятно, Сэм. Так вот, этот человек... Но вы не мои друзья. Можете звать меня Мисс Черная Ворона. Послушай, ты соплячка? Все в порядке, мистер Дорога. Сэм, прошу прощения, мэм. Я хотел сказать, Мисс Черная Ворона хочет нам помочь. Она законопослушная гражданка. Мэм, мы знаем, что вы помогали Тенем. Вас видели с ним. «В белой ше виново. Он вас подвозил. Он заплатил за ваш обед. Он сказал что-нибудь, что помогло бы нам в нашем расследовании. Двое наших лучших людей исчезли». «Я никогда его не встречала». «Вы его встречали. Пожалуйста, не допускайте ошибки, считая нас глупцами. Мы не глупы». Хм. «Я много кого встречаю. Может, я его встретила, да уже позабыла». «Мэм, в ваших интересах сотрудничать с нами!» «В противном случае вы познакомите меня со своими друзьями, мистером Тиски для пальцев и мистером Пентаталом!» «Мэм, вы усугубляете свое положение!» «Ага, прошу прощения, еще вопросы есть?» «Потому что сейчас я скажу «до свидания» и захлопну дверь, а вы двое, наверное, сядете в мистера машину и уедете». Ваш отказ сотрудничать был отмечен, мэм. До свидания. Щелк.